Глава третья. Кристина. Я просматривала видео в соцсетях, где я накинулась на Ахметова. Кусала карандаш и думала, как же использовать его в своих целях. Как вдруг, несмотря на поздний час, зазвонил мой телефон и высветился незнакомый номер. Сердце учащенно забилось, руки задрожали, ладошки вспотели. Неужели? «Неужели это он?» «Алло», — ответила настороженно. Голос мой вышел низким и, как мне показалось, грубым. «Здравствуй, Кристина», — раздался в ответ мужской голос. «Этот голос я узнаю из тысячи». «Не ожидала, что вы так скоро меня наберете», — произнесла я равнодушным тоном, пытаясь набить цену, Хотя внутри все сжалось от страха, и сердце чуть не пробило грудь от сумасшедшего волнения. «Я подумал над вашими словами, Кристина, и решил дать вам ответ». Он специально выдержал продолжительную паузу. «Мне хотелось крикнуть, заорать, ну говори же! Ты согласен? Согласен же!» «Сволочь поганая!» «У вас прекрасная выдержка, Кристина», — сказал он, не дождавшись от меня каких-то слов. «Есть в кого?» — ответила ему напряженно. «Я говорю вам «нет», — насмешливо произнес этот сукин сын. Я вскочила с кресла и заходила по комнате туда-сюда, кипят от негодования. «То есть вы позвонили мне, чтобы поглумиться?» Зашипел я рассерженной кошкой, сжав в руке карандаш так, что он переломился на две половины. «Вам смешно, Булат?» «Я говорю, на ваше предложение нет, но хочу вынести встречное», — сказал он вдруг серьезно. «Какое?» — остановилась я. «Подумайте еще раз, Кристина. Вы действительно хотите освободить своего отца и чтобы я снял с него все обвинения?» «Что за идиотские вопросы?» «Конечно, хочу. О чем речь?» Воскликнул я, не сдержав эмоций. «И вы готовы пойти на что угодно, верно?» Произнес он загадочно. На мгновение я задумалась. «Он что же, предложит мне пойти на преступление?» «Убийство? Грабеж? Шпионаж?» «Ради папы...» «Да», — сказала твердо. «Значит, я не ошибся в своем выборе. Вынес он умозаключение». «Что за предложение?» Вернула его к сути вопроса. «Ваш отец будет оправдан, Кристина, и свободен. Только уж простите, но обратно на работу к себе я его не возьму. И ко всему прочему напишу даже отличную характеристику. Но Я кое-что сделаю с вами изощренное. По моему телу пробежали мурашки. Страх, любопытство, облегчение. Отец будет оправдан и на свободе. Я не совсем понимаю, что вы от меня хотите. Вы предложили мне себя, Кристина. Вы, конечно, девушка очень привлекательная и сексуальная. Но, скажу честно... «Ваше предложение было слишком несоразмерным, но есть кое-что...» «Я желаю заключить с вами сделку, которую вы пообещаете выполнить от и до, так как я того потребую». «Хорошо», — сказала хрипло. В рту резко пересохло от волнения. «Вы на пару лет станете моей женой». «Кристина». Предложение Булата прозвучало не как гром среди ясного неба, а как настоящий Армагеддон. «Ого!» — произнесла я обескураженно. «Ого! И это все?» — удивился мужчина на том конце провода. «Я ожидал от вас более яркой реакции». «Я просто озадаченно», — сказала, собравшись с мыслями. И хочу сразу узнать, в чем подвох? Подвоха нет. Вы получите то, что хотите. Ваш отец будет оправдан и будет гулять на свободе. Мне нужно жениться. Подробности расскажу при встрече. Если честно, я с трудом следила за ходом его мыслей. «По рукам?» – спросил он. Я опустилась обратно в кресло и положила себе ладонь, на вдруг ставший горячим лоб. По рукам», — ответила уже уверенней. «За папу хоть в ад». «Отлично. Завтра с утра я заеду за тобой, чтобы мы обговорили детали, и только после этого я займусь освобождением твоего отца. В течение суток он будет свободен». «Диктуй адрес». Продиктовала адрес. «Я буду у тебя в девять». «Мы перешли с ним на «ты»?» «Хорошо, буду ждать», — сказала ровным тоном. «Сладких снов, Кристина», — прозвучал его голос. Мне показалось, что он улыбался. Отключилась и посмотрела на телефон, как на ядовитую змею. Я даже не знала, что и думать. Стать женой Ахметова в обмен на свободу отца? Я победила? Да только победой здесь и не пахло. Завтра бы узнать все подробности и выявить подводные камни. Мне на мгновение вдруг стало страшно. Встала с кресла и на ватных ногах пошла к сестрам. Разбудила девчонок, и когда мы собрались в гостиной, сказала, «Папа, завтра или послезавтра будет свободен». Девчонки на пару секунд зависли. Потом Аня завизжала и кинулась мне на шею. «Ты спасла папу!» «Спасла! У тебя получилось!» Он согласился с тобой провести ночь? Натурально удивилась Ната. «Девочки, тут такое дело, как бы им сказать?» В общем, Ахметов предложил кое-что другое в обмен на свободу отца. И я согласилась. «Что?» Распахнула удивленно свои карие глазки Аня. Он предложил на два года стать его фиктивной женой. «Папа оторвет ему яйца», — сказала Ната. «И ты станешь богатой вдовой», — подвела итог Аня. «Я не шучу», — сказала серьезно. «Завтра с утра я с ним встречаюсь, так что просто знайте, что я вас люблю». Кристина. «Меня волнует лишь один вопрос, Булат», — произнесла я сразу, едва села в его белый внедорожник. Белый цвет автомобиля он выбрал как знак своей чистоты и непорочности? «Ха!» «Ха!» еще раз «ха!» — насмешил. Булат невозмутимо оглядел меня с ног до головы и усмехнулся. Мое полностью черное одеяние соответствовало настроению. «Задавай» милостиво разрешил он. «Почему именно я?» Булат вздохнул и ответил. «Сначала дай свое согласие, Кристина, иначе ничего не узнаешь. Мы же вчера по телефону договорились. Напомнила ему, или Булат страдает провалами в памяти. И я дала свое согласие. Женщины и существа изменчивые и непредсказуемые, «Откуда мне знать, что ты уже раз двадцать не передумала?» — произнес он с саркастической улыбкой. «Я согласна, Булат», — сказала на полном серьезе. «Мне важно, чтобы папу выпустили и сняли с него все обвинения. Думаю, нетрудно догадаться и понять, что это веская причина для того, чтобы не менять своего решения». «Мне нужно было убедиться» сказал он невозмутимо и, побарабанив длинными сильными пальцами по кожаному рулю, заговорил. Мой отец после смерти оставил завещание, и в нем есть одно условие, невыполнение которого влечет для меня неприятные последствия, а точнее, я потеряю всю компанию. Отец угробил на нее всю жизнь и все свое здоровье. Это его наследие и гордость. Я не могу позволить, чтобы его детище оказалось в руках его злостного конкурента. А так и случится, если я потеряю ее. Я думала выкупить и перепродать акции на других лиц, чтобы солидный кусок остался у меня, но это не выход. И слишком рискованно. Проще выполнить волю отца, а именно – жениться. Я прекрасно понимала, что такому, как Булат Ахметов, плевать на людей, его волнуют только деньги. Все это лирика про наследие и детища отца. Просто-напросто компания приносит ему огромные деньги. И потерять такое наследие, это нужно быть полным дебилом. «Зачем же твой отец так круто подставил тебя?» Осмелилась я поинтересоваться. Он еще при жизни спилил мне весь мозг, чтобы я остепенился и стал главой компании после его смерти. А для этого, по его бредовому старческому мнению, мне необходимо жениться. Для правдоподобности и невозможности оспорить завещание придется нам обоим потерпеть два года. Потом разведемся и разбежимся в разные стороны. Звучит более-менее правдоподобно. Я всегда догадывалась, что у богатых странные причуды. А кроме меня тебе, что... Некого попросить? Булат, ты же меня не знаешь, как и я тебя. Хотя про последнее это ложь. Про него я уже составила свое мнение. Конченый засранец, мизантроп и человек, предпочитающий по жизни себе в постоянные спутники только деньги. Вот такой вышел. Портрет этого мужчины. Булат коротко засмеялся над моими словами и, повернувшись ко мне всем корпусом, насмешливым тоном пояснил. «Представь себе, но мне и правда некого попросить. Все мои знакомые женщины захотят, а после женитьбы сто процентов потребуют романтики и прочей чуши, а мне этого не просто не нужно, я всей этой дряни... На не переношу. А ты, Кристина, просто идеальный вариант. Ты будешь исполнять свою роль идеально, потому что у тебя будет стимул. Ты ведь не захочешь, чтобы твой отец снова оказался в местах не столь отдаленных, верно? Когда следствие докажет и найдет настоящих преступников, как тогда ты запоешь, прошипела я? Или ты все еще веришь в этот бред, про виновность моего отца. Булат склонился ко мне настолько близко, что наши носы едва не соприкоснулись, но я не отклонилась и даже не дернулась. Не дождется. Мне не страшен этот мужчина. «Верю или не верю, это не так уж важно, Кристина», произнес он, растягивая слова. «Человека можно отправить в тюрьму очень легко». Особо даже не напрягаясь, он победно улыбнулся и вернулся на свое место, довольный, как сытый кот, объевшийся помойных крыс, и добавил, «Даже если твой отец невиновен, и это на самом деле выяснится, то не радуйся раньше времени. Это еще не значит, что ты не должна будешь продолжать играть свою роль». Я сжала руки в кулаки, ощутив, как ногти больно впились в нежную кожу и заговорила ледяным тоном. Это шантаж, Булат. «Это чисто деловое предложение, Кристина», — произнес он невозмутимо. «А последние мои слова — это моя страховка». «Страховка», — не поняла его. «О чем ты?» Он повернул ко мне свое лицо. Если вдруг в твоей хорошенькой голове были какие-то мысли насчет «подставить меня» или «сдать», в случае, если окажется, что твой отец и правда невиновен, то забудь о них, Кристина. Его лицо ожесточилось, стало более резким и даже злым. Ты будешь хорошей женой, будешь улыбаться всем моим знакомым и друзьям, будешь рассказывать на камеры, как счастливы со мной, и любишь меня и тому подобное. «Поняла. Если это чисто деловое предложение, ты ведь не станешь тащить меня в постель?» Решила я уточнить один нюанс. «Это мы еще обсудим», — усмехнулся Булат, остановив свой похотливый взгляд на моей груди, которую, как вторая кожа, обтягивала черная ткань платья. «Но сейчас для меня в приоритете дело. Хотя, признаться честно, — Я рад, что ты оказалась хорошенькой, Кристина. Два года жить с женщиной, которая вызывает брезгливость и отсутствие стояка — это добровольный ад. Ха. Да я тебе и так устрою, ад. Булат. Главное, веди себя убедительно, и будет всем хорошо, — добавил он. Я тебя услышала и поняла, — сказала и ехидно улыбнулась. «Не скалься, Кристина. Я прекрасно помню твои слова насчет того, что ты покажешь мне рай. Спустил меня этот гад с небес на землю». Моя улыбка моментально померкла. «Да, я это говорила, но имела в виду лишь разовую встречу, а не два года. Я уже открыла был рот, чтобы возразить и высказать свое мнение, но поняла, что не стоит этого делать». «На кону свобода моего отца!» Закрыла рот и, улыбнувшись ему, мило сказала, «Конечно же, дорогой». Булат в удивлении выгнал одну бровь и, довольно оскалившись, сказал, «Так-то лучше. Мы заключим с тобой брачный договор, в котором будет один пункт». Я напряглась. Вот так и знала, что есть подвох. Я чувствовала себя так, словно мне предлагают заключить сделку с дьяволом. «Какой пункт?» «Который гласит, что в случае распада нашей семьи ты получишь хорошую компенсацию. Делить с тобой все имущество после развода я не намерен, как ты понимаешь, но отблагодарить отблагодарю. Твоя награда будет щедрой, Кристина, и можешь не благодарить». И не думала произнесла я кисло. Благодетель хренов. Еще вопрос. Насколько убедительно должны выглядеть наши отношения? Я должна притворяться хорошей женой везде? Или есть места, где я смогу быть самой собой? Жить будешь в моем доме, где есть слуги. А слуги, как ты понимаешь, имеют уши. Был его ответ. Но никто не станет соваться к нам в спальню. «Понятно», — сказала я со вздохом. «Два года мне придется играть в любовь к Ахметову. Боже, какая гадость!» «Ну что, дорогая Кристина, ты не изменила своего решения стать моей женой?» Я посмотрела на него и увидела в его глазах намек на... Неужели страх? Или это просто волнение? Булат переживал. Ему и правда было важно мое решение. Я ведь, можно сказать, и правда лучший вариант в его ситуации. Буду молчать, буду любить его на глазах у всех, буду его женой в буквальном смысле. Он терпеливо ждал моего ответа. Помучила его ожиданием еще с пару минут и, наконец, сказала. «Да, я согласна стать твоей женой». Впрочем, я и не думала менять свое решение. Для меня свобода отца на первом месте, Булат. Мужчина нахмурился. Тогда почему ты так долго думала? Пожала плечами. Я представил себя твоей женой, ответила ему. Могу сказать по правде, вжиться в роль хорошей жены будет сложно. Но я постараюсь. Надеюсь, ты тоже будешь хорошим мужем. Все-таки два года — это не два дня, и даже не два месяца. Кх -кх Постараюсь, — был его ответ. Тогда, раз мы выяснили отношения, поехали к ювелирам за обручальными кольцами, а потом в бутик за приличным платьем. Вечером мы с тобой устраиваем прием в ресторане по причине нашей помолвки и скорой свадьбы. Все должны узнать, что у меня есть невеста сразу?» — опешила я. «Да, Кристина», — сказал он на полном серьезе. «Время, к сожалению, играет против меня». «Ты обещал, что займешься моим отцом», — напомнил ему с нажимом. «Уже», — сказал он. «Сегодня вечером твой отец будет свободен. Если есть кому его встретить, то позвони и предупреди». «Ты шустро сработал» произнесла я озадаченно. Булат промолчал.